Событие 63-е. Через пять дней караван из четырех судов дошел до Троицкого монастыря, расположенного на месте будущего города Елабуга. В расположенном рядом селе Трехсвятское пополнили запас продуктов. Покупали в основном мясо птицы и говядину. Здесь еще кое-где лежал снег. Получалось, что с продвижением на восток они даже чуть опережают весну. В этот день решили дальше не плыть. дать отдых гребцам. Хоть ветер и дул с запада, уверенно наполняя паруса, но пожарски спешил, и гребцы без работы не сидели. В результате проходили по 40-50 вёрст за день. Так через пару дней и до впадения реки Белой в Каму доберёмся. Бывший генерал помнил, как во времена начала 90-х был в Уфе и от нечего делать, записался на экскурсию по городу. Экскурсию Афанасьев Иванович помнил плохо. А вот факт, рассказанный экскурсоводом о том, что в каком-то там районе во времена Екатерины, кажется, добывали нефть открытым способом, почему-то запомнился. Район этот точно был южнее Уфы и до поворота Белой на северо-восток. По карте получалась приличная территория. Ну что ж, поспрашиваем местных, не зря же он тащит с собой князя Разгильдеева. Ещё через 2 дня при повороте в Белую на них напали пираты. В устье реки Белая было множество островков и даже приличных островов. Около одного из них, с шедшей последней ладьей, на которой находился Петр, случилась авария. Перетерся канат на центральной мачте, и рея с парусом рухнула на палубу лодки, чудом не прибив никого. Одного только стрельца выбросило за борт, но ему бросили конец и выловили. Вот пока с ним валандались, да пытались рею поднять, на них и напали пираты. Остальные три ладьи прошли дальше и даже скрылись из видимости. Первым заметил пиратов Венгер. Он в общей суматохе не участвовал, оставаясь на носу ладьи. Княжич, к нам плывут два небольших суденьышка, крикнул он, привлекая внимание Петра. Пожарский отвлёкся от паруса и посмотрел на реку. К ним от одного из островов и правда, споро приближались на вёслах два суденьышка. Мачты на них тоже имелись, но сейчас паруса были свёрнуты. И, используя течение и мускульную силу грибцов, лодки развили приличную скорость. На каждой было видно до двух десятков человек. — Всем вооружиться! — заорал княжич. — Мушкеты зарядить и рядом с собой иметь арбалет заряженный с запасом стрел! Грибцам отойти от бортов! Лечь на дно ладьи! Засуетились, забегали стрельцы. Потом застучали кресала, выбивая искру для фитиля. Они успели, выучка сказалась. 10 стрельцов, сотник Маленин и Пётр зарядили мушкеты почти одновременно. До ближайшей пиратской посудины было ещё сажени 20. "По гребцам, пле!" скомандовал Пожарский и сам выстрелил в одного из гребцов. Потом стрельцы по готовности стреляли из арбалета, а Княжич с Малениным заряжали мушкеты. Бабах! Это со второй лодки ударило пущёнка. На счастье, ядро пролетело над головами, никого не задев. Перенести огонь на вторую лодку, скомандовал Пётр и сам первый выстрелил в пушкаря, а то ведь ещё успеет перезарядить. С обеих лодок по ним стреляли из луков, но борта их ладьи были гораздо выше, а меткие выстрелы стрельцов заметно проредили пиратов. Наконец первая лодка, подгоняемая течением, ударилась о борт их судна, но никто не полез на абордаж. Кончились абордажники. На второй посудине попытались развернуться и удрать. Но грифцов осталось мало, и их было разное количество справа и слева. Поэтому лодка вместо бегства закружилась на месте, а после ещё одного залпа и вовсе отдалась на волю течения. "Сдавайтесь!" крикнул Пётр. "Ада всех перестреляем!" Подействовало. Пираты бросали луки и сабли на дно лодки, поднимали руки. Стрельцы спрыгнули в первую лодку и канатом привязали её к своему судну. Пётр в это время проверял убитых и раненых. Убитых было человек 15, тяжело раненых двое. Их Пётр Дмитриевич добил кинжалом. Один был ранен легко в руку. Пожарский забинтовал ему наскоро рану и перешёл к последнему. Молодой парнишка был совершенно невредим. Этих двоих связали и перешли на вторую лодку. Здесь живых и здоровых оказалось семеро. Двое было легко ранены и трое тяжело. Легко раненых Пётр тоже перевязал. Амаленин прекратил страдания тяжёлых. Раненых и здоровых связали и, привязав лодку к своему судну, занялись наконец ремонтом такелажа. В это время, услышав видимо по льбу, вернулись и ушедшие вперёд саратники. Через полчаса, увеличившееся на два судна флотилия продолжило путь вверх по реке Белая. Остановку сделали при первой же возможности и, как потом оказалось, очень удачно. Пристали к крутому правому берегу Белой и стали готовиться к ночлегу. Пётр приказал поступить с погибшими пиратами также, как и с татями на Владимирском тракте: раздеть и свалить кучей. Эту работу с удовольствием проделали люди князя Разгильдеева. Пётр отвёл с собой троих раненых и стал тщательно промывать хлебным вином раны, а затем перевязывать заготовленными ещё в вершилове тряпицами. Покончив с этим, он подозвал князя и велел привести пленных. Спросил у них, кто старший и зачем они на нас напали. Попросил он боюша. Князь долго разговаривал с пленными, потом долго орал на них, потом долго пинал одного ногами, потом снова долго разговаривал. Наконец, он повернулся к пожарскому. Это люди морзы и байкубета. Старшего вы убили, а это простые скотоводы. Их селение в часе пути отсюда, на этом же берегу реки. Морза Бадик Байкубет сейчас там. Он послал этих людей напасть на купеческий корабль. Они часто нападают на купцов, грабят их и убивают. Боюш подошёл к сидящим пленам и снова принялся их пинать. Оставь их, Боюш. Они выполняли приказ. Нам надо захватить этого Мурзу. Как называется селение, откуда они прибыли? Сколько там сейчас людей и сколько из них воины? Процедура повторилась с точностью до одного пинка. В двух верстах отсюда находится аул Масады. В нём живёт 100 человек. У Мурзы Байкубета осталось не больше десятка воинов. Он всех отправил за добычей, рассказал князь, закончив избивать пленных. Бери своих людей, баюш, и я возьму десяток. Пока тут лагерь разбивают, мы успеем наведаться в гости к этому Мурзе.